Глава 2. Падение во врак. Приземление, как ни странно, вышло мягким, но радоваться я не спешила. Что просто чудом не переломала рук, ног и шею это да. Вот только угодила в какую-то зловонную и склизкую субстанцию. Немного полежала, придерживая дыхание, пока не пришла в себя, а потом села. Голова немного кружилась, и это стало понятно сразу же и даже в непроглядной тьме. Потом вытащила руки из чего-то там, похожего на болотную жижу, потрясла ими, пытаясь очистить Но это не помогло. Ничего себе мне удобства предоставили. Вправо, вправо. На кого я теперь похожа? Вся перепачкана и с каким-то сором в причёске. Да. Недавно была красавицей, вся такая изысканная барышня, а теперь сидела грязным чучелом на дне аврага. А ещё этот запах. Фу. Что там мритко говорила? Всё под контролем? Ну да, она не могла предположить, что я, обычно сдержанная и разборчивая, при борщу с возлияниями окажусь в таком вот положении. «Чёрте что!» Закинула голову к небу и уставилась на звёзды. Это для того, чтобы не заплакать, потому что в глазах начала собираться влага, подозрительно похожая на слёзы. А так, сдались мне эти звёзды. Не до романтизма, а значит, не до них. Но вроде бы они светили теперь ярче. И, кажется, их прибавилось. Только мне-то что с того? Выбираться из-за врага надо было. И, стараясь притворить в действительность эту мысль, попробовала встать на ноги. Удалось, только ненадолго. Какая-то нечистая сила подстроила новое падение. Ну или я с пьяну пошатнулась, нога поехала и вот снова приземлилась на пятую точку. «Штоп тебя!» Вторая попытка принять вертикальное положение была успешной. Встала, осмотрелась. И куда идти? Меня же так крутило при падении, что никак теперь не сообразить, откуда прилетела. И еще эта темень зашипела в раздражении. Вроде бы я оттуда падала. Или меня тот склон врага манит тем, что пониже будет и более пологий. Ладно, полезу туда. Так и ночь опарадывала меня то, что глаза теперь различали кое-что. Например, увидела трухлявый пень перед собой, смогла на него не налететь, а обошла. Ещё рассмотрела, что бультыхалось недавно всё же не в болоте. Нет, это был совсем небольшой ручеёк, петлявший вдоль дна врага, усыпанного полуистлевшими листьями. Всё приятнее, так как я болотных тварей боялась. Каких пиявок, к примеру, или они там не водятся. А, один чёрт. Да как же отсюда выбраться? От чего угодила в эту яみще, похожую на расщелину. И вот же не задача, один туфель потеряла. Как ни озиралась, пропажу не нашла. Пришлось потом карабкаться на почти отвесный склон в одной туфле. В голове мелькнула мысль её скинуть. Но нет, оставшейся шпилькой было удобно фиксировать себя на твоёванном склоне оврага в высоте. Вроде бы светлее стало. Так мне подумалось, когда до цели, то есть до верхней точки склона, по которому ползла почти что на животе, оставалось какая-то пара метров. И угараздил же ещё в тот момент задрать голову к небу, а там луна. Вот только, клянусь, зелёная. Мама, я же не горькая пьяница, просто немного расслабилась. А может, недавно слишком часто смотрела через зеленоватое стекло бутылки с шампанским? В самом деле, не белочку же словила. Да, чего уж там привыкла себя выгораживать, но в тот момент ещё успела кое-в чём поклясться. Вот выберусь и больше ни ни. Выбралась, забралась наверх и стояла теперь пошатываясь от слабости и пытаясь унять успокоить хриплое дыхание. А передо мной в лунном э, зеленоватом свете змеилась через разнокалиберную поросль трав и кустарников тропа. Хоть что-то произнесла довольно, так как тропы, как известно, получаются от человеческих ног. Что эти ноги должны были принадлежать людям, нисколько не сомневалась. А кому ещё? Это в парке-то, в городском. И пусть нас завезли на необлагороженную окраину, но ясно же, что пройди минут 20 и упрёшься или в кованную изгородь, или ступишь на цивильную дорожку, а там будет рукой подать до клумб, фонтанов и прочего. В своих измышлениях я всегда была уверена. Вот и шагнула на найденную тропу тоже уверенно. и тут вспомнила, что на мне лишь одна туфля. Да, идти было крайне неудобно. Тогда просто сняла оставшуюся обувь. Так-то лучше. Шагать вышло ровно, только непривычно. И холодно. Влажная земля холодила ступни, а еще платье из морала и намочила в овраге, да и ночная роса. В общем, я прибавила шагу, надеясь в движении согреться. Шла, почти бежала, и все прислушивалась, надеясь различить голоса или музыку. Нет, должны же быть хоть какие-то звуки. Не могла и укатиться далеко от нашей палатки. Только так подумала, как увидела впереди огонёк, слабенький. Это что, меня уже хватились? Ищут с фонариком? Почему только с одним? Там же было 1 2 3. Почему только одного охранника отправили на поиски? Хотя мне и одного за глаза, лишь бы скорее привёл в тепло. Уй, продрогла. Откуда только силы взялись, удалось быстрее припустить к желтоватому огоньку, то появлявшемуся в поле зрения, то исчезающему. А как пробежала минуты 3, до меня дошло, что охранник с фонарём, кто же ещё, не на встречу шёл, а удалялся. Чего не хватало, не догоню ещё, надо кричать. Решила так и набрала в лёгкие побольше воздуха. Эй, вы там, я здесь. Жёлтый светлячок впереди дрогнул и замер. Или мне это только показалось? Но я-то не думала стоять на месте. А задрала грязный сырой подол платья повыше и заспешила на свет. Каково же было моё удивление, Когда рассмотрела впереди вовсе не охранника, моргушиного Алика, ошибки быть не могло, так как этот мужичок оказался в два раза, наверное, ниже того же Вити. Да что там, он и мне, скорее всего, своей макушкой только до плеча должен был доставать. Между прочим, очень такой кучерявой макушкой, волосы прямо пружины. Так мне тогда подумалось. Ещё он светил не электрическим фонариком, что было привычно, а самым настоящим допотопным фонарём, таким, со стёклышками и в форме пар... Чёрт, язык одеревенел. В форме параллепипеда тот был. А ещё имел сверху короткую латунную цепь и ручку-кольцо. Но я этой древности сильно удивиться не успела, так как в том жёлтом свете рассмотрела одежду мужичка. Это как? Кто в наше время надевает такое старьё? В смысле... из какого древнего сундука тот кафтан или как там его был вытащен. Хотя он же сторож парка, наверное. Кому какое дело, в чем человек по ночам среди кустов лазит. А тут вполне добротный сюртук, еще жилетка, белая рубашка с воротником, стойкой, отделанная кружевом. Да что там, наши дачники на своих участках в шесть соток порой так рядятся. Хм, а тут нарядный такой сторож и бархатные, кажется, брюки заправил в начищенной до блеска сапоги. Кстати, Это тип, хоть и оделся странновато, но был очень опрятен. А вот я только теперь сообразила, что пока рассматривала его, мужичок водил взглядом по мне. И тогда скорей отпустила подол, чтобы прикрыть грязные коленки, и единственную туфлю прижимать к груди перестала. Опустила руку, зажатую в ней обувкой. Товарищ, вы здесь шатёр и компанию видели? Большая такая палатка и музыка, и много развесёлых женщин. А мужчин Зачем-то принялась загибать пальцы при подсчете. Ага, тоже грязные. И под длинными ногтями была сплошная земля. Мужиков четверо. Да, точно помню. Виктор и три водителя. Э-э-э... Это ответ? Измученный мне? Как он мог на вверенной ему территории не увидеть наш шалман? Сторож называется. Ладно. Постаралась погасить закипающее возмущение. «Ходить с этим, с таким вот фонарем, ваше право. Ну, а мобильный-то у вас есть. Вызовите мне, пожалуйста, такси к выходу из парка. Кстати, где он?» «Что? Кто?» Какой бестолковый, однако, сторож. А ведь не старый. На вид дала бы лет сорок пять. Да и голос имел вполне себе молодой. «Выход из парка. Не надо отсюда убраться». «Убраться?» повторил за мной, и я различила в его интонации удивление с настороженностью. «Да, и срочно». «Выручите? Так что с такси? С чем? И с чего ему напрягаться? Не видел разве, что перед ним порядочная женщина. Пусть босая, встрепанная, грязноватая, но все же. Понятно сейчас не различить благородных черт врожденной интеллигентности, развитого с годами интеллекта, так как, в общем, все из-за плохого освещения. Нет, правда, зачем так уж удивляться и подозрительно щуриться? Включил сторожа?» И зачем вновь и вновь водил своим фонарём вверх, вниз, вверх, вниз. Этот тип пытался что-то там считать с моего лица, а ещё с фигуры и одеяния, что бы значило выражение его собственного лица? Нет, странный какой-то был сторож. Вот в чём он меня заподозрил. Глаза зачем так сузил? Господи, кому нужен этот его парк? Что здесь красть? И вообще не видел разве, что перед ним очень даже состоятельная женщина? Да, моя сумочка осталась в шатре вместе со всем содержимым. Но в самом деле, не предъявлять же ему паспорт. А-а-а! Тут до меня дошло, что этот человек рассчитывал на вознаграждение, наверное. А при мне совершенно не было денег. Это плохо. Я к такому не привыкла. Да, сегодня вообще получилось все не так и не этак. Но выбираться-то надо было. Я могу вас отблагодарить. Потом, сейчас, как видите, попала в затруднительное положение. Черт! Он так уставился на мое колье! Да-да, и фонарь его застыл на уровне моих ключиц. Отчего-то показалось, что до мужика дошло, сколько эта вещь может стоить. Казалось бы, откуда? Он же сторож в городском парке. Но рука сама собой приподнялась и легла на грудь в попытке прикрыть от чужих глаз мое богатство. Право это я хотела, чтобы рассмотрел во мне состоятельную особу только что. Похоже, погорячилась. «Товарищ, при мне ни кошелька, ни телефон, вообще ничего ценного». Надеюсь, понял такой прозрачный намёк. Ничего нет, на что можно позариться. Я упала там. Ногу шебло и локоть испачкалась вот. Я еле стою. Помогите, а? Не люблю давить на жалость, но конкретно в этом случае что ещё оставалось сделать? Ну хорошо, не можете помочь со связью, то хоть выход из парка укажите, да? Добавила просительную интонацию в голос. Вы хотите от меня помощи? Наконец-то до этого типа дошло. Да, мне бы скорее оказаться дома. Хм, следуйте за мной, леди. Ну надо же, отмер пошевелился, чуть попятившись, а потом развернулся и указал фонарём на тропу. Нам туда. Мужичок пошёл чуть впереди, освещая путь. Наконец-то скоро выберусь из этих дебри. Не отстать бы. На счастье удалось подстроиться под его темп. И всё бы ничего, да только сторож постоянно бросал в мою сторону короткие косые взгляды. Цепко так по мне периодически проходился глазами. Спрашивается, зачем? Подозревал, что могла кинуться бежать от него? Глупость. Зачем мне это? Я же сама навязалась. А долго ли еще идти? Ай! Большим пальцем стопы зацепила какой-то корень. Больно. Осторожнее. Мужичок поддержал их, под локоть не дав упасть. Однако реакция у него. А еще отметила, что имел приличную силу в руках. Ну да, я же уже поняла, что вовсе не старец. Потерпите ещё чуть-чуть, леди, и выйдем на ровную дорогу, а там и до замка будет рукой подать. Как он меня назвал? Леди? И уже не в первый раз. Что за тарабарщина? Пережиток прошлого такое обращение, причём не нашего, не российского. Зачем он ведёт меня? Погодите, какой ещё замок? Нет, не спросил эту странную личность, просто задумалась. И взгляд мой тут упёрся в фонарь этого субъекта. Стоп, чем он светит? Что ни намёк на аккумуляторную вещницу, это и раньше поняла. Жёлтое такое переменчивое свечение и вовсе не от свечки. Тогда что? Только что щурился на меня этот тип, а теперь пришёл мой черёд. И тогда рассмотрела, что источником света в фонаре мужика был кристалл. Это как? Не успела застыть на месте от такой неожиданности, как случилось снова замок. Он действительно показался в поле зрения. Но этого же никак не могло быть. Однако на фоне звёздного неба отчётливо виднелись тёмные очертания Нет же, бред, однозначно. Когда это вот такое высокое капитальное строение успели здесь возвести, а главное, не было никакого шумихи в прессе, возмущения общественности, раз махина с высоченными башнями отняла у леса, между прочим, подобную площадь. Да, почему вое экологов не произошло? А ещё такое вот огромное строение не могло остаться незамеченным, когда несколько часов назад мы, наша компания, пересекла парк на трёх машинах. Точно, ничего подобного не наблюдали. Да что там? Парковая зона не такая уж и большая на самом деле, чтобы на ней городить подобное. И что это? Диснейленд? Что это? Я всё же замерла на месте. Замок его светлости Дора Фламинго, моего господина, разумеется. Несколько не притормозил этот тип и потопал дальше. Я хоть и пребывала, не передать словами, в каком замешательстве, но моё благоразумие не позволило отстать от мужика на значительное расстояние и застечь столбом посреди непонятно какого ночного леса. Да, в голове возникла догадка, что странным образом оказалось не в парке. Ух, как же всё странно-то было. Может, я уснула там на дняврага? О, нет, лучше бы мне вообще выключиться в Риткином шатре и никуда из него не выходить. А что? Так же возможно. И пока я самозабвенно прикидывала разные варианты отключки, не забывая перебирать ногами, неизвестный тип ровным голосом продолжил мне просвещать, то есть нести о колесицу. Его светло сейчас отсутствует. Он пребывает в столице, в городе Токси. Поэтому по этому поводу многие слуги отпущены по домам, а в замке находится единица. То есть вы уверяете, что я угодила на землю, находящуюся в частной собственности? Так и есть, леди, вы нарушили границы. Надеюсь, только их и ничего более, произнесла Вертя в задумчивости подвеску колье. Да, мой характер такой: сплю не сплю, а информацию должна собрать полную. И всё же в голосе моём легко можно было различить неверие в происходящее. Раз слышал ли его мужик, не знала. А вот обернулся точно. И при этом снова нехорошо уставился на украшение на шее. От его жгучего взгляда захотелось отгородиться. Я тоже, надеюсь, проговорил с неким нажимом, как бы давая понять, что в противном случае мне не под... не поздородится, а он из условного друга может превратиться во врага. Нет, о чём я с ним говорила? Бред какой-то. А он какую столицу упомянул? Гритокс. Это где? По географии у меня была четвёрка, конечно, но о, господи, чтобы проснуться. Только вот замок вполне реально приближался с каждым новым шагом, и потом уже навис надо мной каменный махины в трио заченных этажа, не считая вдающихся в самое небо башен. И надо же, как реально ощущалась шершавость древней кладки под моими пальцами.